Интерлюдия вторая. Т 0 пространство. Браксис 4. Студия Гласурикса. Учешуять! Вы, Вы это видели? Эликс ткнул своим огромным пальцем в экран. Это ж как он его красиво подловил! Зал шокированно следил, как действовал шут. Контракт на кактуса тварь Роя получила в самом начале состязания и все это время терпеливо выслеживала. Используя возможности администрации, монстр скинул ложный сигнал бедствия в болото, фонящий мистической энергией. В центре водоема была расположена ловушка, и когда кактус прибыл туда, он активировал ловушку. Болото превратилось в трясину, высосавшую щиты фаворита. Но даже этого было мало чтобы пробить броню топового механоида. И Шут, как всегда, нашелся. С помощью способности когти он сумел вовремя обезоружить жертву и обратил эфирное копье против хозяина. «Администрация снова показала, что Шут не так прост, как кажется, и что она готова вкладывать в него все больше и больше. Примите мое почтение, Олег-то!» Витиевато поклонился Алекс. В исполнении монструозного механоида это выглядело комично, но в то же время вызывало опасения. Непривыкшие к вывертам механоидов люди славили диссонансы за неестественных движений, ломающих привычный паттерн. Улыбался он недолго, как раз до момента, пока на большом экране не показали, что спонсор под номером 567 купил контракт шута и назначил его целью. Узнаю, кто это. «Лично притащу мусорные королевья», — натурально прошипел Эликс. «Нет, ну как это называется? Чем ему капитан не угодил?» «Эликс, ты так переживаешь за те нескромные суммы, что поставил на своего подопечного?» — Сострил удивленное лицо Олегта. Хм, «Не без этого. Но сколько я следил за соревнованиями и участвовал в них сам». «Никогда не видел столь вопиющего настроя слить одного единственного механоида. Уверен, администрация неплохо заработает на этом». Эликс откинулся на стуле и сложил руки на груди. «Думаешь, капитан справится?» – поинтересовалась Джоуи. Девушка достаточно хорошо владела собой, чтобы скрыть истинные эмоции и выдать те, в которых нуждалась публика. Сейчас это было легкое беспокойство вместо ужаса, сковавшее сердце. «Сомневаешься?» «У него есть оружие против Шута. Я вижу проблему в том, что Шута нельзя убить, а только пленить. И хоть оружие для пленения есть, оно находится у Юма, который очень далеко», — поделилась сомнениями она. Фаворит Золотых Орлов хищно улыбнулся. «У меня тоже есть опасения на этот счет. Но не зря же они проходили подготовку под предводительством Валькирии и Тори. «Сейчас им нужно лишь показать, насколько они усвоили пройденный материал. «Вот это да! У нас первый призванный механоид из группы герцога! И это Валькирия!» Взревела Лехта под рукоплескание зрителей. «Только посмотрите, как слаженно при такой разрозненности действует команда капитана!» Стоило им только набрать нужную сумму на счете, как они тут же воспользовались этой функцией. Для тех, кто только присоединился к нашему мероприятию, напоминаю. Материк Харгас закрыт трехвазным золотым щитом, не позволяющим тварям роя появляться дальше его пределов, какими бы сильными они ни были. Исключение составляет лишь королевы. Но сейчас опасаться нечего. За щитом в мане на орбите... В системе находится больше 100 тысяч высокоранговых механоидов и более 150 заявленных фаворитов. Более того, три десятка фаворитов сейчас выступают на самих соревнованиях, и они в любой непонятной ситуации готовы скинуть ограничения системы и встать на защиту планеты. Сам трехфазный золотой щит сейчас работает на пределе своей мощности, из-за чего попасть на материк можно двумя способами – Первый телепорт-способность призрачной стражи, открыты на Харгасе. И второй – стационарный телепорт администрации Браксиса-4. Так вот, вся команда герцога сейчас дежурит у стационарных телепортов и в любой момент может оказаться на месте вызова. Именно так и произошло с Валькирией. Йом оказал максимально близкий стационарный пост к Келлиру и вызвал подкрепление. Лиле внимательно слушала ведущего, и с восторгом смотрела на поле сражения. А посмотреть было на что? Побережье еще минуту назад, бывшее полем битвы между Роем, среди которого оказался Келлир, превратилось в выжженную землю. Валикирия не стала заморачиваться. Появившись она тут же взлетела в воздух. За ее спиной появились тысячи огненных копий, что окропили дождем всю местность, стирая побережье, скалы, холмы и форпосты. «Сумасшедшая! Я же тоже здесь нахожусь!» Завопил Киллер. Камеры выхватили его. Бомбардировку эфирным оружием он выдержал с помощью модулятора золотого песка. «Копия твой щит не пробьют. Если бы я его не успел поставить, мир твоему праху!» Пожала плечами воительница. Киллеру не нужны были лицевые пластины, чтобы показать свое изумление. Его поза, замершая в движении, говорила сама за себя. «Пошевеливайся!» Махнул рукой Валькирия. Механоид в черно-оранжевой раскраске с серебряными эмблемами выругался, сделал три быстрых шага, оттолкнулся и подпрыгнул, чтобы активировать двигатели в ногах и последовать за Валькирией. Шут в этот раз, ошибся с целью. Платоядно щелкнул челюстью Алекс. Лили шокированно замерла, глядя как капитан. Быстро нашинковывал Шута, тварь, уже погубившую на этом соревновании целого фаворита. У Шута высокая регенерация, и не только потому, что он седьмого тира, но и из-за наноботов, зашитых в татуировках под глазами. Дело времени, когда надо справится за ними, — покачал головой Джоуи. «Значит, ему придется что-то придумать!» Лили нервно закусил губу. Последние минуты капитана были очень волнующими. Мелоснежная сирена, проходившая мимо, заметила эмоции певицы и щелкнула пальцами, отчего на кончиках появилось зеленое сияние. Нежным движением она взяла Лилезо подбородок и повернула к себе, отвлекаясь от дерзания. Не переживай, он выкарабкается». Ее медовый голос успокоил юную звезду, а покалывание на губах подсказали заживление кожи. Лилэне уверенно улыбнулась. От механоида высокого уровня всегда исходит аура силы и спокойствия. Тем временем капитан Келли Таурус успешно сбежали от шута. М -м, «Почему они направляются к губителям? Там же сейчас проводят операцию по поимке уникального ксилуса «Золотые орлы»,» обратился олег к Эликсу. «Капитан об этом не знает. Более чем уверен, план Валькири был прост — собрать монеты и вызвать ее». На губителях можно поднять немало очков и вызвать припасы. Но это ведь опасное место даже для опытных механоидов. Учитывая, что капитан с первых дней ныряет с головой в самые опасные операции, не вижу ничего нелогичного в его действиях, прокомментировала Джои, заложив руки под подбородок и подавшись вперед. Шло время, шли действия. Олег-то переключался с одного механоида на другого. Кто-то сходил с дистанции. Кто-то тщательно выполнял приказы, а кто-то четко действовал согласно стратегии. Последним был Митрекс. Он нашел пикового туза, камеры выхватили их, но пара фаворитов спряталась за непроницаемым куполом и вела переговоры. «Секреты-секреты! Алекс, секреты. есть идея, о чем они переговариваются?» «Митрекс предлагает тузу уступить место в команде герцога и не драться. Это же очевидно!» «А как быть с королевой?» – удивилась Джоуи. «Думаю, они соберутся возле города Ши, и там решат, кто будет сражаться против нее. Не исключено, что ребята пойдут все вместе. Все же королева – это даже не магмовый босс. Это гораздо хуже, и сил на нее уйдет порядочно. Даже я бы не рискнул без прикрытия своего отряда нападать на Аньгуру. А уж когда есть шансы получить нож в спину... Так и вовсе постоял бы в сторонке. Просвети меня. Королевы — это же наивысший уровень угроз. И все механоиды должны мобилизоваться, чтобы их уничтожить. Почему ты ждешь ударов в спину?» — удивилась Джоуи. «Потому что это королевская охота. За пределами соревнований я даже Эмберу подставлю спину в нужный момент. Потому что наш долг — защита человечества. Но только раз в четыре года здесь, на Браксисе можно выпустить пар. Решить внутренние и внешние противоречия, уничтожить неугодных тебе соперников без последствий. Именно поэтому королевская охота так поддерживается призрачной стражей. За ее пределами мы все друзья и братья, но на ней открывается истинное лицо механоидов». Соревнования продолжались. Зрители нервничали, страсти нарастали, и когда капитан пошел против золотых орлов, Форумы запистрели тысячами сообщений. «Он идет против твоей фракции, а ты ему помогаешь. Как так-то?» — упрекнула Лехта Эликса. «Фракция переживет одну сорванную операцию, а вот если капитан не использует припасы и все свои возможности и не выиграет соревнование, я очень расстроюсь». Пожал плечами тот. «Дорогие зрители, вы только что слышали мнение фаворита Золотых Орлов. Его уверенность нерушима!» – картина воскликнула лехта. «Смотрите, на поле боя появилась тройка претендентов на место фаворитов Золотых Орлов. Информацию об этом за сутки до соревнований обнародовали на их официальном портале. Я слышал, что выкуп модуляторов синего хвоста вышел в поистине астрономическую сумму». Деньги — инструмент. Что касается Троицы, они молодцы. Океаны и Ордарес три года были под моим началом, в самых рисковых операциях, будучи просто механоидами Эйранга. Финальным выбором в их пользу стало то, что они смогли выдержать встречу с НСХС, и И после этого быстро пришли в себя. Еще пара таких встреч, и можно будет сказать, что они уже смогут сражаться с Королевой на все сто процентов. Пока события на летающих островах в Биомиксилус накалялись, Валькирия и Кель добрались до территории Драксов. Преи Прайм оказались в сложной ситуации. Твари загнали их на вершину расколотой башни и не давали двигаться. Недолго думая, Валькирия повторила свой трюк с тысячи копий. Грязно выразившись, Келлир бросился к своим друзьям и закрыл их песочным щитом, громко ругая одну съехавшую с катушек женщину ха ха Вы только посмотрите на это! Корпус крест сегодня в ударе! Похоже, они все работают только на то, чтобы вызывать орбитальные удары!» — посмеялся олег наконец-то припасы!» Эликс чуть не выпрыгнул из своего кресла. «Скорее бы капитан до них добрался!» «Умеешь интриговать, даже сложно представить, что там такое!» — улыбнулась Джоуи. На что фаворит молча развел руками. «Тогда, уважаемый Керрит, давайте сосредоточимся на капитане. Припасы уже в пути. Что же такого в них содержится, что Эликс пожертвовал очень много, чтобы оставить в секрете его содержимое?» Леле ахнула, когда капитан резко упал, а данные указали на деактивацию его модуляторов. Каждый человек и механоид в студии почувствовали жажду крови. Она была настолько сильной, что у Лиле даже закружилась голова. Это длилось не больше пары секунд. Фаворит быстро взял себя в руки. События разворачивались стремительно. Присутствующие ахнули, когда Эмбер уничтожал капитана по частям. «Да как он может?» Джои потеряла самообладание и вскочила. Форумы взорвались спорами. Кто-то писал, что так капитану и надо. Кто-то, что Эмбер, совсем съехал с катушек. Эликс, он его убьет? Джой собрала волю в кулак и вернулась на место. Если захочет, спокойно сказал фаворит. А ты можешь направить сообщение Эмберу, чтобы он не отправлял его на эвакуацию? Все так же напряженно спросила профессор Саммерхольд. Зачем? Эмберу эта крышка? Взгляды присутствующих устремились на фаворита. Даже белоснежная сирена удивилась. Она, как никто, понимала всю глубину засады, в которую попал капитан. Мы чего-то не знаем, осторожно спросил Олегто. Эмбер слишком любопытен. Он попробует открыть припасы. И? заинтригованно спросил ведущий. Ему пизд Зрители забирали, опишив от слов фаворита. На экране же транслировали, как Эмбер подошел к контейнеру, вскрыл замок, двери начали открываться. «Да ну нафиг!» — заорала белоснежная сирена, ошарашенно уставившись на экран. Ее возглас потонул во вздохах и оре. Зрители возбужденно загомонили, не скрывая эмоций. Даже Джоу яхнула и прикрыла рот рукой. А что творилось на форумах? Сотни тысяч сообщений от людей и механоидов, шокированные, гневные, изумленные стикеры, множество коротких видео с реакцией на происходящее. Кто-то подавился чаем, кто-то упал со стула, кто-то прыгал на кровати. Леле вообще сидела бледной, не в силах пошевелиться. Она уже встречалась с мусорной королевой в далеком детстве. Тогда ее защищал прапрадед, ныне известный как Иерофант. И она не понаслышке знала, насколько тварь сильна. «Откуда? Эликс, я? Нет! Мы все требуем объяснений!» — закричала Лехта. «А что тут объяснять? Мы полетели на карго по личным делам. Там встретили мусорную королеву. Капитан милость не побеседовал, но и предложил взять ее с нами. А она согласилась. Вот и вся история». «Эликс!» Ты хоть представляешь, что будет, если она сейчас в разнос пойдет? не унимался Алехта. Это уже проблема капитана. А если вспомнить, что у него подписан документ на отказ от претензий, то. Джоуи хмыкнула. Она знала о случае с Мартой. О, это была изящная месть. В студии долго обсуждали мусорную королеву не забывай следить за капитаном. Вот же умеет этот механоид находить врагов и союзников. Вот только сражался с фаворитом, как вытащил из припасов королеву Роя. По пути встретился с похитителями модуляторов, которые так удачно подловили Фредерика. Но он не только выжил, но и приобрел части для замены. Кер Джордан, это ведь вы дали добро на отделение брони Фредерика? Лехто обратился к главе бешеных псов. Механоид Беранга, он был не самым сильным в своей фракции, но славился как отличный управленец и экономист. За те десять лет, что он возглавлял под фракцию, он не только смог создать репутацию грозной и сумасшедшей фракции, готовой пойти на все ради добычи, но поднял ее в рейтинге мощи, выведя Фредерика фавориты «Да, у капитана и Фредерика хорошие отношения». Так что он будет не против, если капитан воспользуется его снаряжением. Кивнул большой шарообразный механоид. Мне показалось, или же он как-то странно себя вел? Спросил Эликс, следя за тем, как увеличившаяся группа капитана технично пленила ксилуса и готовилась к новой атаке. Я тоже заметила. Шут славится хитростью и выслеживанием, но здесь он даже не пытался использовать силу администрации. Впрочем, после того, как капитан сбил заглушку, на него могла выйти королева ксилусов и что-нибудь подправить. Это будет интересная задачка для наших специалистов из исследовательского центра. Итак, капитан возвращается к мусорной королеве. Что скажете профессора о ее способностях к маскировке? Скажу, что они выросли на порядок. Она не только научилась гасить свою ауру силы, но и полностью стирает следы своего присутствия. Судя по всему, даже капитан с его способностью видеть невидимое не сразу ее обнаружил. Полагаю, сейчас и все ксенологи и механики схватились за голову в поисках вопроса и обнаружения. А вы? Мне тоже интересно но пока что я сосредоточена на своем личном исследовании противодействия патогена и отвлекаться не собираюсь. Пока Элихта расспрашивала о подробностях ее исследований, Эликс внимательно слушал разговор с Эмбером. Он ненавидел Эмбера, и все, что касалось прошлого соперника, сейчас живо било по эмоциям. «На Аргусе ты выполнял частное поручение, разводя контейнеры». Капитан спроецировал перед ним фотографию контейнера. По всей планете, кто тебе это поручил? Черный джокер. Эликс обладал невероятной быстротой мышления. Он понял, о чем хочет спросить капитан, когда тот еще не завершил свой вопрос. Но вот ответ прозвучал, и фаворит стал действовать. Кто-то мог обвинить его в излишней импульсивности, но в момент его броска в сторону черного джокера, стоящего на своем месте, интерфейс фаворита слегка изменился. Показывает данные о «Черном Джокере», снаряжении и оружии. А еще горела красная директива. Арестовать черного Джокера Руководитель проекта «Механоид» мысленно выргалась на своего племянника, который пообещал на этих соревнованиях показать ей кое-что интересное. И потому реакция была молниеносной. Сначала захват всех причастных, потом разборки. Это понял и Кера Сомерхольд как понял и то, что Элейн потребуется около минуты, чтобы заблокировать все его доступы. Все же он стоял на второй по значимости ступени в проекте, и отрезать его от всего сразу было не так-то просто. И пока этого не произошло, он принял решение, которое оставил на самый крайний случай. Он разорвал свою связь с реальным телом. Лилия услышала странный звон, и когда она повернула голову, увидела странную картину, Эликс и Белоснежная Сирена стояли, связанные призрачными цепями, а двое из трех призраков висели, нанизанные на цепи, как иголки на нитку. Третьего не было. Эликс не зря был фаворитом. Он сумел быстро освободиться от цепей и рванул прочь из студии, следуя за едва заметным шлейфом эфирной энергии, оставшейся от модулятора черного Джокера. «Уважаемые зрители, у нас в студии возник форс-мажор. Мы временно отключаемся». Come <sharp inhale>